Глава 31. Сентябрь 2018. Я не помню, как дошла до дома. На пороге стояла мама и тихонько так скулила, словно котенок потерявшийся. Я начала расспрашивать, что произошло, а она только всхлипывала. Мишу, конечно, хорошо знала, мы же много общались. Он разбился в ту же ночь, когда я, будучи в теле офицера, застрелила его во сне. Сказали, не справился с управлением из-за лося, который выскочил на дорогу. Оля допивала второй американо. Макс молча курил рядом. Комментарии в этой ситуации только мешали бы, потому юный, но такой взрослый сын теперь выбрал правильную стратегию выслушать Он не проводил параллели и не особо вникал, но известие о гибели молодого парня, конечно, задевало за живое. Его хоронили в закрытом гробу. Получается, мы попрощались за два года до смерти и увиделись во сне в последние секунды жизни. Он любил меня. И я любила. Потому простила. Простила, что подставил и бросил. Простила аборт. Простила, что душу мою проклинал. По сути, он ведь против идеологии фашизма был, а не дяди. И я его понимаю. «А что за проклятие еще, о котором твоя тетя Шура говорила?» Макс неожиданно развернул разговор в иное русло. Офицер тут, видимо, знатно на русской земле покуролесить успел. С врагами не считался, выполнял приказ, уничтожал. Ты да историю изучал, в курсе, какое бесчинство солдаты творили. А видел девочку, а мать вдогонку душу и прокляла. Я ее понимаю. За своего ребенка даже на пороге смерти буду сражаться. Голыми руками разорву. А не смогу? Душу дьяволу отдам. Лишь бы обидчик еще триста жизней мучился». Материнское сердце кровоточило. Оно только что признало, что страдание проклятой души — достойное наказание за содеянное. Возрождение в новом теле — шанс искупить вину, полюбить тех, кто считался заклятым врагом, стать другом на чужой земле. Вот такая тебе Макс Маман досталась. С целой армией внутренних тараканов и опытом ни одной жизни. Надо было раньше рассказать, чтобы не грузить сейчас. А видишь, как вышло. Вчера мы оба палку перегнули. В итоге из всей моей замороченной истории ты услышал пару невнятных кусков. Внукам будешь рассказывать, я тоже послушаю. Голубые кристаллы глаз излучали тепло. Улыбка, унаследованная от матери, озарила хмурое лицо. Даже растрепанные вороньи перья на голове притихли и улеглись. Ольга боялась поверить в услышанное. А вдруг спугнул. Может, он вовсе не то имеет в виду? Еще несколько долгих секунд они стояли, обнявшись. Она слышала, как бьется его сердце. Он вдыхал свежий аромат ее любимого лакост. — Давай заберем Улю. Нам есть о чем поговорить. Макс взял маму за руку, и, как в детстве, они побежали туда, где их ждало счастье. Вместе.